По уставу гильдии мельников. Мастер пропадал где-то и в последующие дни. В его отсутствии мельница стояла. Под мастерят валялись на нарах, то жались к теплой печке. Еле мало, разговаривали неохотно. На постели тонды, чистая, аккуратно сложенная лежала одежда. Брюки, рубашка.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 Никогда у меня такого больше не будет. Ты уверен? Да уж в этом-то я уверен. После смерти Тонды подмастерье решили выбрать старшим Ханса. Тот согласился. Мастер все где-то пропадал. Так прошла неделя. Вечером, когда уже укладывались спать и Крабат собирался было задуть фонарь, дверь вдруг распахнулась.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 Они окружили постель и нечаянно разбудили спящего. Так же, как тогда, год назад, разбудили Крабата. Как и кробат, при виде одиннадцати призраков с лицом и руками обсыпанными мукой, Рыжий испугался. «Не бойся», — успокоил его Михал. «Мы — подмастерье. Нас тебе нечего страшиться. Как тебя звать?» «Витка. А тебя?» Михал, а это Ханса, наш старшой. Это мой двоюродный брат Мертон, а это Юра. Утром Витка спустился к завтраку в одежде Тонды. Она пришлась ему в пору. Паренек не расспрашивал чьи-то вещи. И хорошо, к было так легче. Вечером новый ученик, намаявшись за день с мучной пылью, уснул, как убитый. а под было приказано явиться в черную комнату, прихватив с собой крабата. Мастер в черном плаще сидел за столом, на котором горели две свечи. Между ними лежали его тесак и треуголка, тоже черного цвета. — Я велел вам сюда прийти, как того требует устав гильдии мельников, — сказал он, когда все собрались. — Среди вас есть ученик. «Выйди вперед!» Крабат поначалу не понял, что речь идет о нем. Но Петар подтолкнул его в бок. Он спохватился и вышел. «Твое имя?» «Крабат». «Кто поручится?» «Я!» Ханса вышел вперед и встал рядом с Крабатом. «Я ручаюсь за этого парня и за его имя». «Один не в счет», — возразил мастер. «И я!» Михаил стал под другую руку Крабата. «Один да один — пара. Двоих поручителей хватит. Я ручаюсь за этого парня и за его имя». Мастер и два поручителя вели разговор по особому ритуалу. Мастер спрашивал, где, когда, хорошо ли ученик Крабата освоил мукомольное дело. Они утверждали, что он уже овладел всеми тайнами ремесла. «Вы можете за это поручиться?» «Можем. Раз так, то согласно уставу гильдии мельников, мы переводим ученика Крабата в подмастерье». «В подмастерье?» Крабат подумал, что ослышался. «Неужто его ученичество уже окончилось? Сегодня? Спустя лишь год?» Мастер поднялся, надел треуголку. Взяв тесак, подошел к Рабату. Притрагиваясь тесаком к его голове и плечам, произнес. «По уставу гильдии мельников, я твой учитель и мастер, в присутствии всех подмастерьев объявляю, ты больше не ученик. Теперь ты равный среди равных, подмастерия среди подмастерьев». С этими словами он вручил кробату тесак, чтобы тот носил его за поясом, как и все остальные подмастерья. С темы отпустил. Крабат был поражен. «Чего-чего?» А этого он никак не ожидал. Комнату мастера он покинул последним. В синях на него вдруг набросили мешок. Схватили за руки и за ноги. «Тащи молоть!» Крабат узнал голос Андруша. Он попытался вырваться. Да не тут-то было. Шумом и хохотом парни потащили свою ношу к жерновам. Опустили на мощную ларь. Принялись мять да валять. «Уж из тебя подмастеря сделаем!» Кричал Андруш. Под мастери без сучка, без задоринки. Они катали крабата как тесто. Пихали, мяли, тузили кулаками. Раз кто-то сильно стукнул его по голове. «Прекрати, лышка. Нам его перемолоть надо, а не пришибить!» Это был голос Ханса. Когда крабата оставили в покое, он и вправду почувствовал себя так, словно побывал между жерновами. Петр снял мешок, А Сташка высыпал Крабату на голову горсть муки. «Он перемолот, братья!» — возвестил Андруш. «Теперь он под мастерье до мозга костей, и нам за него не стыдно!» «Ура!» — закричали Петр и Сташка. Они с Андрушем были здесь заводилами. «Ура! Качать его!» Крабата опять схватили за руки и за ноги. Парни подбрасывали его и ловили, подбрасывали и ловили, подбрасывали и ловили. Потом послали Юра в погреб за вином. Крабат чокнулся со всеми. — За твое здоровье, брат! И за счастье! — За здоровье и за счастье, брат! Пока подмастерья веселились, Крабат отошел в сторонку и сел на ворох пустых мешков. Голова гудела. Да и не диво. Немало он испытал в этот вечер. Подошел Михал, сел рядом. — Кажется... «Тебе не все ясно, Кробат? «Нет, не все. Как мог мастер произвести меня в подмастерье? Разве мое учение окончилось?» «Первый год на мельнице в Козельбрухе идет за три», — объяснил Михал. «Со времени твоего прихода сюда ты здорово повзрослел, Кробат, на три года». «Разве так бывает?» «Бывает. Здесь? На мельнице?» как ты, наверное, уже заметил. Много чего бывает.